Глава 46. Стэйси еще не успела покончить с последним кусочком лазаньи, когда ей на телефон пришло сообщение, и она не смогла разобраться в своих ощущениях. Если босс хочет продолжить снимать с нее стружку, то это вполне может подождать до завтра. Она не могла спорить с тем, что выволочку ей строили с глаза на глаз, но в то же время остальные прекрасно поняли, для чего ее приглашали в кутузку. «Но ведь она была права, детка?» — спросила Деван, убирая ее пустую тарелку. Стэйси уже успела все ей рассказать. «Дело вовсе не в этом», — запротестовала девушка. «Боже, если она хотя бы минуту могла подумать, что с этой женщиной ей будет легко, то она сильно ошиблась». «Ди, а ты можешь хоть раз встать на мою сторону?» «Конечно, если ты действительно права, или если мне сделают фронтальную лоботомию», — хихикнула Деван. «Так твой босс действительно была права? Ведь ты же дулась на неё из-за того, что она что-то от тебя утаивает». «Ну, я бы не сказала, что я так уж дулась», — вздохнула Стэйси. То есть ты дулась, но думала, что этого никто не видит? Да ладно тебе, Ди, ты сейчас просто... Три недели назад, когда я заказала столик в шато на твой день рождения, и мы отправились туда, чтобы провести романтический вечер под негромкую музыку, сидя за лучшим столиком в заведении, я поняла, как сильно лажанулась. Ресторан был очень мил. Казалось, Стэйси искренне удивлена. И ты бы с большим удовольствием посидела в Брюер-Варф на набережной, потому что еда там тебе очень нравится. Но я же не сказала... «А и не надо было, детка». Девин повернулась к ней лицом. «В таких случаях у тебя появляется тонкая красная полоска. Вот тут». Она коснулась уголкарта Стэйси. «И это выдает тебя с головой». «Так что, по-твоему, я превращаюсь в избалованную суку?» Констебль наклонила голову на бок. Девин улыбнулась и легонько поцеловала ее в нос. «Да нет, любовь моя. Ты просто думала, что удачно скрываешь свои чувства, чтобы пощадить мои. Но ведь лыжанулась-то я сама. Может быть, твой босс думает так же. Может быть, она просто хочет извиниться». Девон похлопала ее по спине. «Так что собирайся-ка и выясни, что ей надо».